Глава восемнадцатая. Код обдумывал происходящее и все не мог решить, да или нет. Быть или не быть, пан или пропал, орел или решка. Он давно наблюдает за делами таинственного царства и для него нет причин испытывать волнение, благо те сущности не питаются котами, к тому же нарисованными. Но что-то изменилось, проснулось новое чувство в махнатой душе, чувство справедливости ли? Приоткрыла глаз дремавшая совесть? В этот раз кот действительно переживал за новеньких вошедших в проход, а особенно за ту девушку, что стала частой собеседницей за последние дни. В самом деле, что я, чудовище, что ли? Вслух выразился кот и сам же себе ответил: "А с другой стороны, ну что мне больше всех надо? Ну нельзя же так, это, это неправильно." Ага, а раньше можно было и никого это не волновало. Куда хочешь, как курица? Это я ты курица, н а себя посмотри. Задохнулся от возмущения кот и на всякий случай огляделся по сторонам. Вдруг кто заметил ругавшегося самим собой кота на плакате? Ой, с раму не оберешься. Еще подумают, что совсем с ума сошел чего доброго. Но людям на станции не было дела до душевных терзаний хвостатого упитанного создания и Кот печально вздохнул. Ладно, твоя взяла. Ну а давай договоримся, никуда не вмешиваемся, лишнего не болтаем, вообще, вообще не болтаем, ты понял? А сидим т и х о и смотрим. Если наша девчонка еще жива, мы поможем. Кот кивнул, соглашаясь со сказанным. Черт возьми, приятно же поговорить с умным существом, ну что у ж тут стесняться? Я вцепилась в плечо в о т е р а и в десятый раз спрашивала, как ему это удалось. ф л о цветочек мой, ты проткнула мне рубашку своими ногтями, ой! Пожалуйста, перестань нервничать. Я бы помог прийти в себя, но сейчас не время и не место. Да и твои друзья не поймут. Усмехнулся Вотор, намекая на оригинальный способ его помощи. Улечься сверху, придавив всем телом. Ну, я хихикнула и отпустила его, оглянувшись на ребят. Они тоже выглядели р а с т е р я н н ы м и удивленными, все еще отказываясь верить в наше спасение. За дверью хранилища послышались торопливые хлюпающие шаги. Мы замерли и едва успели переглянуться, в о т е р подал знак и все спрятались за аквариумы. План был придуман наспех за пять минут на коленке, что называется, но Аквариус заверил, что все получится, и нам пришлось полностью довериться ему, поскольку своих идей никто не предложил. Вошел прислужник Аквариус с выражением брезгливости на лице. Хоть вода и начала убывать, доходя теперь лишь до щиколоток. В тоннеле ее осталось достаточно, чтобы намочить тогу, и теперь она висела, как мокрая тряпка, прилипшая к ногам. Аквариус окинув взглядом аквариумы и наши расплывчатые тела, что проглядывали сквозь толщу воды и стекла искажаясь от преломления света, он не з а о с т р я л в н и м а н и е лишь шевелил губами и чуть двигал подбородком, считал количество аквариумов или жертв. Удовлетворенный, он вышел из хранилища, не забыв запереть дверь. Вотер первым покинул свое укрытие и махнул нам рукой. Фу, кажется обошлось, проговорил он нервно улыбаясь. Хризантема не выдержала и расплакалась. Яблоня сочувствующе поглаживала подругу по плечу. Теперь осталось самое сложное. У нас есть всего один шанс пробраться к выходу, пока не вернулась Наваида. При упоминании ее имени Пион вздрогнул. Но я слушала в полухо, гипнотизируя дальние аквариумы с неподвижными телами. в о т о р послушай, мы все пока что живы благодаря тебе, но есть те... Кому уже не суждено вдохнуть воздух на поверхности? Я понимаю, что им теперь все равно, но все же, будь я на их месте, я бы не хотела остаться здесь навсегда. Ребята молчали, опустив глаза, уверенно, что каждый подумал об этом, но никто не хотел говорить прямо. Наше спасение висит на тонком волоске, который едва удерживает полупрозрачный водяной мужчина. А тут еще возиться с телами, чьи хозяева уже отправились в вечность. Фло, нет, так нельзя. Я знаю, что ты скажешь. А что скажете вы? И я с вызовом всматривалась в лицо каждого. Им было неловко, стыдно, страшно, как и мне. Нами Ириса едва стояла на ногах, ее саму бы кто поддержал, но моя странная соседка... ответила довольно твердым голосом. Ты права, Фло. Их нужно вытащить и похоронить, как положено. Я понимаю, но время! Простонал Вотер. Не могу его винить. Знаю, что он вовсе не бесчувственный гад. Он хочет спасти хотя бы нас. Но и я ничего не могу с собой поделать. Внутри меня заговорил очень вредный и громкий голос. справедливости и милосердия, подсказывая правильные действия. Вот ор, пожалуйста, освободи их. Ребята не смело начали кивать в знак согласия. Аквариус молча направился к погибшим пленникам, не взглянув на меня. Когда он вытащил последнее тело светловолосого парня, мы подошли ближе и замерли от увиденного. Я, я не знаю, как описать то, что п о ч у в с т в о в а л а тогда. Брезгливость и тошнота, подступившая к горлу, пополам с ж а л о с т ь ю и горечью, приправленные ядовитым с е б е л ю б и в ы м шепотком сознания. А ведь это не я, и это хорошо, что это не я, потому что тело приобрело вид высушенного скелета, едва покинуло свою камеру и рассыпалось в прах. з а щ и т а н н ы е секунды прямо у Вотера на руках. Аквариус смотрел мне в глаза, не в силах сдержать слезы. Я, я не хотел, чтобы вы видели это, но невозможно было убедить вас иначе. Лилиан рыдала на плече Сакура. Незабудка отвернулась, остальные попятились назад. Нами взяла меня за руку и я ощутила вес ее тела. Она держалась так долго, как могла, но сейчас дала волю слабости и о п е р л а с ь на меня чуть дыша. Вот ор. Их ждет тоже. Едва слышно спросила я, не в силах смотреть ему в глаза. Надеюсь, что нет. Если никого из них еще не пили, скоро мы узнаем это, ведь без з а ч а р о в а н н ы е воды тела сохраняются недолго. Больше никто не хотел разговаривать. Мне пришлось собрать в кулак всю оставшуюся волю и просить пиона и сакура помочь с телами. Но одна из девушек почернела и высохла за пару минут, а затем превратилась в пыль, так и оставшись лежать на мокром полу. Все, нам больше нельзя ждать. Решай, Фло, ты, ты действительно хочешь вынести их отсюда? Аквариус становился безразличным, как мне показалось. В глазах появилось что-то чужое, отрешенное. Я наплевала на все обиды и недомолвки, коснулась его руки и вновь заглянула ему в глаза. в о т е р с тобой что-то происходит, ты чувствуешь? Мужчина сжал голову руками и поморщился. Чёрт, у меня осталось несколько минут ясного сознания. Потом, потом я не смогу вам помочь. Я присоединюсь к ним. Я не поняла толком, что имел в виду Аквариус, но выяснять будем потом. После. Все после. Пион. Сакура. Вы берете двух девушек. в о т е р возьми парня. Я буду помогать нами. Остальные держитесь вместе и ни звука. в о т е р открыл дверь, едва прикоснувшись ладонью. Она словно признала его. Кажется, я начала догадываться, что значат слова аквариуса.